Я до сих пор не могу понять, почему этим дамам не приходит в голову простой вопрос, что ведь и мужья отдавали им свою молодость, а нередко и своё первое чувство. И почему, следовательно, котируются только вложения одной стороны. В самом деле, почему? Правда, справедливость требует отметить, что хотя и редко, но ещё встречались в своё время и мужчины-сутенёры, набрасывавшиеся на молодых красивых женщин, мужья которых были арестованы, как волки на овец, видимо, считая, что жена арестованного, оказавшись в очень трудном положении, будет сговорчивей. Такие негодяи начинали окружать её тем особым, профессионально сутенёрским вниманием, которое всегда важно женщине, а тем более в таком положении и в конце концов добивались своего. А если эта женщина имела какой-то самостоятельный заработок или сбережение, оставшееся от мужа, то присосавшийся к ней подлец старался извлечь из связи с нею не только любовные утехи. Одним из таких жоржаков был и друг Тераванесовой, тот самый светлоглазый, элегантный блондин, который приходил с нею за ордерами на свидание. Я давно обратил на него внимание, но роль, которую он сыграл в жизни этой семьи, стала мне ясна только в день объявления Тараванесову об окончании следствия. После подписания протокола о том, что с материалами дела он ознакомился и дополнить следствие ничем не может, Тараванесов вдруг мне сказал: "Несколько раз, Лев Романович, Вы спрашивали меня насчёт причин, по которым я, вопреки всей своей биографии, взглядам, убеждениям, стал взяточником. Под разными предлогами я уклонялся от ответа. Но вот сегодня мы с вами видимся в последний раз. Впереди суд, приговор, и возможно, что он закончится одним словом расстрелять. Мне хочется на прощание сказать вам спасибо за человеческое отношение. Поверьте, что в моём положении оно особенно дорого. Я хочу, кроме того, объяснить вам, почему Тераванесов стал преступником. Можно? Конечно. Я давно хотел это понять. Ну так слушайте. Я решил вам всё рассказать именно теперь, когда следствие закончено. И когда всё, что я расскажу, не будет отображено в протоколах дела, потому что это уже не для протокола. Через полгода после того, как мне стукнуло 50 лет, помните, я вам об этом как-то начал рассказывать. Мне пришлось однажды поздно задержаться на работе, так как нужно было продиктовать срочный доклад в Москву. Это было в самом конце мая, когда у нас в Ленинграде начинаются белые ночи. Должен заметить, что я никогда не разделял поэтических восторгов по поводу ленинградских белых ночей. Это беспринципное, я бы сказал, смешение дня и ночи, призрачная мгла, окутывающая ночной город и в сущности мешающая людям спать. Это бледное больное солнце, медленно встающее в бледном рассвете, всё это, знаете ли, решительно мне не нравилось и очень мешало работать. Вероятно, когда-нибудь наука выяснит, что в этих белых ночах есть нечто болезненное и тлитворное, и характерно, что именно в белую ночь началась и моя беда. Словом, мне надо было срочно диктовать доклад. И так как машинистки моего управления уже ушли, то я вызвал машинистку из дежурной комнаты. Через несколько минут ко мне вошла очень хорошенькая, совсем молодая девушка. За ней вахтёр внёс её машинку, и я начал диктовать. Тут Тыраванесов прервал свой рассказ и стал раскоривывать папиросу. Он зажигал спичку за спичкой, но пальцы его дрожали, и огонёк угасал до того, как он успевал прикурить. Было заметно, что он очень взволнован, но не хочет, чтобы я это понял. Поэтому я не стал помогать ему прикурить. И сидел с таким видом, как будто его неудача с гаснущими спичками вполне естественны и обычны. "Сырые спички, Сергей Степанович", сказал я ему наконец. "Позвольте предложить свою". Я зажёг спичку. Он прикурил, сделал несколько затяжек, а потом, резко повернувшись ко мне, сказал: "Короче, через 2 месяца я женился на этой девушке и был счастлив". Но я был очень занят на работе. Приходил домой очень поздно, и жене, естественно, было скучно. В этом смысле доля жены ответственного работника незавидная доля. Признаться, я до сих пор не понимаю, кто и зачем выдумал эти ночные бдения, бесконечные совещания, поздние вызовы к начальству. Но дело не в этом. Галя начала тосковать. Я, приходя домой поздно, усталым, едва успевал поесть и заваливался спать. Однажды после большого разговора с женой, прямо сказавшей, что ей томительна такая жизнь, я предложил ей завести знакомства, бывать в театрах без меня, другого выхода не было. Словом, однажды жена меня познакомила с одним молодым человеком, с которым она встретилась у одной подруги. Он оказался художником, видимо, не очень способным, так как работал он в ленрекламе. Сам рисовал мало и больше принимал заказы на рекламу и вёл расчёты с заказчиками и художниками. Впрочем, судя по всему, он был вполне доволен своей судьбой. Он стал бывать у нас ежедневно. Я приходил с работы и обычно заставал Георгия Михайловича, так его зовут, неизменно корректного, очень обязательного, чуть, к сожалению, притворного, с такими прозрачными, с повалокой, светлыми глазами и чуть вытянутым вперёд как бы принюхивающимся носом. Сказать по совести, мне был очень противен этот фатаватый пошляк с его манерой говорить в напыщенном стиле, с его парикмахерским шиком, гнилыми зубами до генерата, под обострастными ужимками и ложным пафосом, с которым он любил распространяться о святом искусстве, которому будто бы служит. Я догадывался, что это тип с утенёрскими замашками, но не говорил об этом жене, по многим причинам не говорил. Но я не допускал, что она может мне изменить, не допускал Было уже совсем поздно, когда Тараванесов закончил свой рассказ. Признаться, он поразил меня, но я ещё не знал, что рассказанная обвиняемым история о потрясающей человеческой подлости приведёт в дальнейшем к западне, хитроумно устроенной напманами для Тараванесова. Тем более не знал этого сам Тараванесов. Он знал только то, что рассказал Через полгода после того, как жена Тараванесова начала встречаться с Георгием Михайловичем, он пришел к ней в слезах и произнес трагический монолог, уверяя, что пришел проститься навеки, так как проиграл во Владимирском клубе десять тысяч казенных денег, не может перенести позора, и потому твердо решил покончить с собой.